Глава 15 Я не имела ни малейшего представления, как буду искать эту девочку, но настроена была решительно и заходила бы в каждый дом зелёного, пока не встречу её. Домов было не так уж много, обычных людей я больше вообще не боялась и не стеснялась. Раньше, возможно, даже подумать о таком не могла бы, но не теперь. Остановив велосипед напротив магазина, Я сосредоточилась и постаралась вспомнить в мельчайших подробностях наш с мамой прошлый визит в «Зелёного». Вспоминать о маме было очень больно, и глаза защипало, но я стиснула зубы и не дала себе раскиснуть. Вот противная девчонка выкрикивает нам гадкие слова, как теперь понятно, справедливые. Вот продавщица шугает её, и Галка, прижав к груди покупки, бежит со всех ног по улице. Я вспомнила направление, оседлала велосипед и медленно покатила по пыльной дороге, прислушиваясь к обыкновенным деревенским звукам. Где-то гремело радио, лаяла собака, жужжала пила, какой-то малыш требовал маму. Обычная живая деревня. Я уже собиралась слезть с велосипеда и начать обходить дворы, как мне необыкновенно повезло. Через три дома от меня откуда-то из-за кустов вынырнула та самая девчонка, Всё в том же застиранном сарафанчике и с тем же растрёпанным сальным хвостиком и направилась к калитке с видом собственницы. Совершенно ясно было, что это её родной двор. «Эй! Постой!» — крикнула я, нажимая на педали. Голос сорвался, и я попробовала снова. Обращаться по имени сходу в голову не пришло. И как бы я назвала её? Галка? Галина? Галя? Девочка повернула голову, увидела меня, и глаза её широко раскрылись вместе с ртом. Она явно была удивлена и никак не ожидала такой встречи. Я видела, что больше всего ей хочется сбежать от меня. Но было поздно. Я уже соскочила с велосипеда и торопливо волокла его за собой к калитке. «Привет!» — по инерции проявила я вежливость. «Ага!» — неопределённо буркнула девчонка, немного приходя в себя и оглядывая меня с ног до головы. «Чё тебе? Помнишь? Тогда ты говорила, что Анцебаловка — нечистое место». Галка, не понимая, к чему я клоню, приготовилась к обороне и насупилась ещё больше. Потом с вызовом сдёрнула подбородок. «Все наши знают, что нечистое место. Теперь и я знаю». У меня опять, помимо воли, сдавило горло. И я замолчала, сжав зубы изо всех сил, стараясь не зареветь. «Только не при этой девчонке». Она же внимательно посмотрела на меня и убрала руку от калитки. Хотя всё это время стояла, вцепившись в неё, чтобы, если что... «Дать дёру!» «Ты в чьём доме-то живёшь-то? У Лоскатухинах?» Я не знала. Папа, кажется, ни разу не упоминал фамилию владельца дома, у которого его снял. Даже по имени никак не называл. При мне, по крайней мере. Но я вдруг вспомнила, что среди бумаг с чердака встречалась такая фамилия. И кивнула. «С колодцем!» — уточнила Галка. Я снова кивнула. «Ты... Вы его... Открыли?» «Да». Девчонка изменилась в лице и отступила от меня на шаг, как от заразной. Рука её непроизвольно снова вцепилась в спасительную калитку. «То есть не совсем открыли, приподняли крышку?» «Неизвестно почему», — уточнила я. «Воду оттуда брали?» «Нет, только моя мама...» «Забрала её?» — перебила Галка во все глаза, глядя на меня. «Что? В смысле?» «Не поняла я. Мать твою забрала, так?» «Она забрала твою мать? Так ведь?» В девчонке боролись любопытство и страх. Она подалась от меня чуть назад и ждала ответа, вся напряжённая, готовая сорваться с места и немедленно убежать прочь. И этот её страх напугал меня. Тут тёплое дуновение из Галкиного дома донесло до меня запах борща. В ответ на него громко откликнулся мой желудок. Я вспомнила, что нормально не ела с тех пор, как пропала мама. Галка внимательно посмотрела на меня, поколебалась и, наконец, решительно тряхнув головой, предложила «Иди поешь. Только не болтай при бабке». Она распахнула передо мной калитку, проследила, что я аккуратно поставила велосипед, прислонив его к забору и ничего не помяв, и тщательно заперла засов. Потом зашагала к крыльцу, ожидая увидеть на участке груду ржавого металла или другого мусора. И не увидев в итоге ничего похожего, участок был самый обычный, ухоженный, без особенностей. Я всё равно вошла в дом с некоторой опаской. Девчонка была какая-то непромытая, и я боялась, что и живёт она в не слишком чистом месте, и бабушку её представляла неопрятной старухой. Галина — это ведь курица по-итальянски, а Галка — совсем другая птица. Неизвестно почему, подумала я. От курицы хоть прок есть. А от Галки? Каково же было моё удивление, когда мы через тёмную полупустую прихожую или как там это в деревенских домах называется, прошли в дом и оказались в небольшой чистой комнате, где невысокая и очень опрятная старушка в белоснежном платочке на белоснежных же волосах хлопотала у стола, накрытого скатертью с кистями. При виде меня она расплылась в широкой беззубой улыбке, потом спохватилась, быстро пошарила на столе, прикрыла рот ладошкой и уже через секунду сверкала зубами. Тут я вспомнила, как выгляжу сама, в пыльной одежде, с утра неумытая и непричесанная, и мне стало стыдно за свои мысли. — Галочка, ты ж подружку привела! Умничка! — Не подружка она мне никакая, — буркнула Галка. — Поесть ей надо. Не обратив внимания на бурчание внучки или правнучки, старушка захлопотала, усадила меня за стол, сунула в руку ложку и с умилением смотрела, как я жадно Изо всех сил стараясь соблюдать приличие, поглощая вкуснющий борщ, заедая его огромным ломтём чёрного хлеба. От голода мне казалось, что я никогда в жизни не ела такого обалденного борща. Украдкой я рассматривала комнату. Сразу было видно, что в доме жили многие поколения и не бросали его на зиму. По стенам над обязательным ковриком с плывущими по лесному озеру лебедями висели чёрно-белые фотографии, нарядно одетых по случаю визита к фотографу мужчин и женщин. Полноватый парень в военной форме. В фоторамке были вставлены современные цветные снимки каких-то застолий, чьих-то младенцев. Такие же снимки украшали сервант. Я разглядела и Галкину фотку, где она мелкая, с огромным букетом гладиолусов и двумя шарами белых бантов, насупленно глядела в камеру, всем своим видом показывая, что не рада идти первый раз Первый класс. Вопреки украшавший снимок надписей. Сервант, конечно, вмещал в себя кучу безделушек и обязательный сервис с алеповатыми цветами, а между тарелками стояли хрустальные бокалы. Угол комнаты украшала потемневшая от времени старинная икона, стоявшая на особой полочке, в окружении искусственных цветов и сухих веточек вербы. Перед ней едва теплилась подвешенная лампадка. И прямо под иконой в красном углу стоял старый телевизор, квадратный, пузатый, с растопырившейся антенной. Значит, телевидение в зеленого было. Никто не собирался уезжать, бросать этот дом, никто не боялся здесь жить. «А ты, деточка, из какого ж дома?» — поинтересовалась старушка, плохо скрывая изумление скоростью, с какой я поглощала ее борщ. В то же время она явно была этим же удовлетворена, как признанием своих кулинарных талантов. Из Анцебаловки она. Тут же буркнула девчонка, не дав мне рта раскрыть. Глаза бабушки потрясённо расширились. Не то от сильного удивления, не то от страха. Она, похоже, не нашлась, что сказать, хотя продолжала улыбаться. Быстрый взгляд на внучку вроде бы успокоил её. Лицо смягчилось. Галка же, насупившись лениво, водила ложкой в своей тарелке и смотрела так, словно уже жалела о своём решении привести меня в дом. Может... Она просто ревновала меня к своей бабушке, словно в подтверждение моих мыслей она вдруг сообщила, хотя сама просила меня не болтать. У Лоскотохинах опять. Вон, мамку её. Только что широко улыбавшаяся старушка резко побледнела и отпрянула от меня так же, как до этого её внучка. Быстрый взгляд на Галку ясно дал понять, что теперь она совсем не одобряет внучки на приглашение. «Тебя кто ж привёз?» Уже без улыбки серьёзно спросила она меня, словно в чём-то обвиняла. «На велике она!» Снова не дала мне слова сказать Галка. «На Василь Фёдоровича!» «А почему к нам?» Они разговаривали, будто меня здесь не было. Мне оставалось только переводить взгляд с одной на другую, чтобы не упустить, когда черёд, наконец, дойдёт до меня. «Я почём знаю?» Буркнула Галка и отвернулась. Её бабушка смотрела на внучку с лёгким укором. Но видно было. что беспокоиться за свою девочку. Потом она повернулась ко мне, помолчала, оценивающе глядя прищуренными глазами. Словно решала, вышвырнуть меня вон или сделать это чуть погодя. «Колодец смотрела?» спросила, наконец, бабушка и тут же сжала губы и совсем уже не выглядела приветливой. Я заговорила не сразу, ожидая, что за меня ответит Галка. Но та на сей раз молчала и вообще делала вид, что ни при чём, ковыряя сосредоточена какую-то крошку на скатерти. Мама с папой приоткрыли крышку. Начала была я, но старая женщина невежливо перебила. «Про тебя ж спрашиваю». Меня это немного покоробило, но всё же я лаконично ответила. «Я нет». Мама смотрела. Тут старушки явно полегчало, она даже как-то расслабилась и выдохнула. Очевидно, опасности я уже не представляла, но и симпатии не вызывала. Больше всего... Как нетрудно было догадаться. Обитатели этого дома хотели выпроводить меня вон. «Если вы что-то знаете, скажите мне, пожалуйста. Я сама всё сделаю», — взмолилась я, ненавидя себя за свой просительный, жалобный тон. Ведь понимала, что разжалобить никого не удастся, но просто так сдаваться тоже не собиралась. После еды сил сразу прибавилось, и страх как-то чуть-чуть притупился. Бабка с внучкой молча переглянулись. потом обе точно так же одинаково посмотрели на икону в углу старушка беззвучно пошевелила губами будто советуясь со святым и остро глянула прямо мне в глаза самаши сделаешь сделаешь не очень-то мне это понравилось но делать было нечего не прогнали из дома накормили и на том спасибо с голоду не умру и в конце концов хоть что-то узнаю об этом дурацком месте я справлюсь я смогу так я подумала И без прежней симпатии кивнула бабушке, показывая, что готова слушать. «Вот настырная!» — пробормотала едва слышно старушка. «Мне было всё равно, что она обо мне думает. Настырная, невоспитанная, приставучая, руки перед едой не моет. Лишь бы рассказала, объяснила немного из того, что навалилось на меня». Бабушка Галина рассказывала немного путанно, перескакивая с одного на другое сначала о том, что казалось важнее, какие наплывали воспоминания, потом спохватывалась и, сообразив, что какие-то события, само собой разумеющиеся для местных, для меня тайна, добавляла что-то к уже сказанному. В то же время она явно боялась болтнуть лишнего, чтобы ненароком не навредить себе и внучке, только, похоже, и сама не очень понимала, что именно является лишним. И вот что я от неё узнала. Дед Евгений Лоскатухин стерёг места. Он первый заметил, что ближайшие к нему дома обезлюдили. Вдруг выяснилось, что жившие там семьи просто исчезли, оставив все имущество, скотину, птицу. Сначала один дом, потом другой. Просто опустели Точно нельзя было сказать, взяли эти люди какие-то ценности с собой или нет, потому что никто в их дома не лазил. Дед Евгений самолично распределил живность по соседям, а дома закрыл. Никто особо не лез к нему по этому поводу. Может, хозяева просто уехали, а его попросили позаботиться об их имуществе. Но сразу после пропажи второй семьи старый Лоскатохин вызвал мужиков из зеленого. Они снесли сруб старого колодца на его участке, а вместо этого положили сверху огромную дубовую крышку, какую одному человеку, особенно такому пожилому, как дед Евгений, было поднять не под силу. Крышку эту везли откуда-то на тракторе. Старик её специально заказывал у какого-то одному ему известного мастера, не из местных. «Погодите-ка, и что же, никто их не искал, тех, кто пропал?» — поразилась я. «Ну...» — протянула бабка уклончиво. «Родня же, может, статься искала. У кого была родня? Но в Анцебаловке-то ж обычно жили те ж, у кого только они и были на белом свете». «Может?» — возмутилась я, хотя отлично понимала, что упрекать в этом Галкину бабушку глупо. «Это же живые люди! Как это возможно, чтобы их не начали тут же искать?» «Такова, стало быть, их доля. Ушли, значит, ушли. Что им суждено пережить, то и будет. А нас не касается». Я поняла, что последнее сказано не только и не столько о несчастных жителях Анцебаловки. И в груди поднялась душная волна возмущения из-за несправедливости. Но усилием воли я подавила её, а старушка пожевала губами и тихо добавила. «Вертаешь их, а уже и не они вовсе». «В смысле не они?» «Не те, которые ушли. Лучше и не вертать. Для всех же лучше». «Почему?» — настойчиво переспросила я. Лицо бабушки сморщилось, будто я брызнула в неё лимоном. «Точно не скажу». Всё же решилась ответить она. «Сказывают же, будто вселялся в них кто». «Они были как зомби?» — уточнила я. «Какая такая ещё зомби?» Не поняла старуха. Галка прыснула, но тут же замолкла под суровым бабкиным взглядом. Я подумала, что когда я уйду от них, Галке достанется по первое число. Но меня это, по правде сказать, мало касалось. «Ну, то есть как одержимые?» Чтобы не провоцировать конфликт между родственниками прямо сейчас, снова предположила я. «Не могу же сказать. Что-то не то в них было. Не ихнее». Потом в Анцебаловке никто уже бесследно не пропадал. Просто уезжали. И в течение двух лет большинство жителей деревни переселились в другие места. Кто в соседние сёла и деревни, но не в Зелёного. Кто вообще в город подался. Кто-то пытался сдать свои дома дачникам, но те тоже не задерживались. Никто не мог объяснить, почему так произошло. Просто не хотели жить в Анцебаловке, и всё. К тому же связь здесь всегда была плохая. А кому сейчас интересно без телевидения, мобильной сети и интернета? Да и с живностью проблемы появились. Люди не пропадали, а птица, мелкие домашние животные, вроде кошек и собак, постепенно все исчезли. Думали на лис или куниц, но ловушки и капканы ничего не дали, да и собаки молчали. В итоге все оставшиеся жилые дома обнесли крепкими заборами, через которые хищникам из леса точно не пролезть. Понятно, что запоры и замки делали чисто символические. Вряд ли какая-то лисица оказалась бы настолько сообразительной, чтобы, не найдя щель в заборе, войти на участок через калитку, откинув крючок. «Но сейчас-то у одной из местных старушек есть, кажется, куры», вставила я сознанием дело. «Это ж у какой такой местной старушки? Как звать? С какого ж дома?» Удивлённо нахмурилась Галкина бабушка. Непонятно было... Что больше её взволновало и удивило? Наличие кур или наличие живой старушки в Анцебаловке? «Ну, не знаю точно». Мне мама говорила. Уже не так уверенно добавила я. Недоверчиво улыбнувшись, бабушка покачала головой. «Нет там никаких кур».